Итак, мама приняла решение, которое коренным образом изменило будущее моей сестры Марии и моё. Дети, ваш папа и я, э -э -э ну, в общем, мы не можем больше о вас заботиться. Поэтому вы поедете в дом, где где, ну, где вам понравится. Мы долго ехали в трамвае, потом долго шли. В бумажном пакете я несла нашу старую одежду. Игрушек у нас не было. Вскоре я увидела большое здание со сверкающей на солнце крышей. Двухэтажное в форме «П» оно показалось мне огромным. За забором я увидела играющих мальчиков. Должно быть, это школа. После всех формальностей мама сказала. «До свидания». «До скорой встречи». Она направилась к выходу. «Может быть, вам придется недолго здесь жить?» Потом дверь закрылась, и мы остались одни. Втайне я надеялась, что когда-нибудь мама навестит нас. Но она так и не пришла. Можно было подумать, что мама оставила вещи, а потом так и не пришла за ними». Приехали как раз перед обедом, поэтому нас сразу отвели в столовую, где за длинными столами сидело ну, около шестидесяти ребят. Воспитательница взяла всех строгим взглядом и угрожающе повернулась ко мне: «Дорис, ты должна запомнить, что за столом нельзя разговаривать, нельзя. Если тебе что-нибудь нужно, подними руку. Тебе все понятно? Да. Что да? Мне понятно. Хорошо.» На первый обед нам подали свеклу. Я долго смотрела в тарелку, потом робко обратилась к воспитательнице. Я не люблю свеклу. Придется полюбить. Тебя не выпустит из-за стола, пока все не съешь. Хорошо, я попробую. Но я убедилась, что не могу съесть ни кусочка. Поэтому сидела, не дотрагиваясь до свеклы. Я видела, как медленно ко мне шла воспитательница. «Дорис, ешь свеклу!» Я не отвечала и не ела. «Хорошо!» Ее тон не предвещал ничего хорошего. Наконец, всех детей выпустили из-за стола, я все сидела. В середине дня воспитательница забрала мой стул. И вот другие дети пришли на ужин. Мне ничего не дали. Ведь я не съела свеклу. Дети поужинали и ушли. Я сидела до девяти часов вечера. У меня опять забрали стул. Я стояла, но не ела свеклу. Я думала, что я победила. Но вскоре пришла воспитательница с длинной и тонкой палкой. Эту порку я не забуду никогда. После наказания меня проводили наверх и показали, где нужно раздеваться. У каждого ребенка был свой шкафчик для одежды, там был крючок для платья, наверху полка для полотенца, а обувь ставили внизу. Было поздно, и все дети уже спали. Поэтому я переодевалась в полном одиночестве. Воспитательница показала мне кровать, одну из двадцати в этой комнате. Хлюпая носом и умирает страха, я спросила, «А мама моя вернется?» Она придет навестить тебя. Я начала понимать, что это какая-то странная школа. Этой ночью я делала то, что потом повторяла каждую ночь на протяжении семи лет. Я пыталась заснуть. Через несколько дней я потихоньку начала знакомиться с другими детьми. А как называется это место? «Ты что, не знаешь? Это же детский дом!» «Детский дом?» Большая девочка с темными волосами важно сказала мне. «Это место, куда попадаешь, когда ты никому не нужна». Еще там была комната для игр, где было много общих для всех игрушек. А вдоль стены в ряд стояли деревянные ящики с крышками. Там каждый ребенок мог хранить свои собственные вещи. Мой был в самом углу, но мне нечего было туда положить. Иногда во время игры я просила у кого-нибудь из детей разрешения положить игрушку в свой ящик, но они говорили, нет, это мое. Тогда я стала собирать себе вещи. Если я находила несломный карандаш, то потихоньку убирала его в свой ящик, когда никто этого не видел. Когда я раскрашивала рисунок, тот тоже убирал его в ящик, чтобы никто его не испортил. Я всегда аккуратно складывала свои вещи, чтобы иметь возможность быстро собраться. Мама говорила, что мы, наверное, не будем жить здесь долго. Мы можем уехать любую минуту. Я должна быть готова. Вначале я держалась отдельно от остальных. В свободное время я просто сидела на длинной зеленой скамейке, раскачиваясь зад и вперед. На самом деле... Я все время думала о том, как отсюда выбраться. Когда же придет мама? Как я хотела вернуться в знакомую квартиру. Дети звали меня играть, но я отказывалась. Я здесь ненадолго. Когда мы еще жили с мамой, мне отдали соседи красную кофту с коричневой отделкой и деревянными пуговицами. Теперь я носила ее каждый день, застегнув на все пуговицы. Воспитательница с трудом стаскивала ее с меня в банный день. Это была единственная связь с тем, что я считала домом. Проходили дни и недели, а мама не возвращалась. Понемногу я стала понимать, что она не собирается выполнять свое обещание — и что нам придется остаться здесь. Тогда я стала настраивать себя на то, что мы с Марией проведем здесь всю свою жизнь. Жизнь в детском доме была однообразной, и все здесь было по распорядку. По утрам нас будил звонок, и мы строились, чтобы идти на завтрак. Каждый день нам давали густую вязкую кашу с большими склизкими комками. Я напрягла всю свою изобретательность и все-таки придумала способ, как не глотать эту слизь. Вот что я придумала. Содрогаясь от отвращения, я набивала кашей рот, отчего мои пухлые щеки становились еще больше. Потом поднимала руку, ну, как будто мне нужно было выйти в туалет. Затем быстро бежала и с облегчением выплевывала все в раковину. Я делала так каждое утро. Но однажды случилось вот что. Я, как обычно, отплевывалась и умывалась в туалете, когда почувствовала на плече руку воспитательницы. «Иди сюда». Она взяла мыло и намылила мне язык. Целый день вкус мыла преследовал меня. На следующий день каша казалась уже менее противной. С тех пор я стала ее есть. Каждый вторник и четверг нам давали пахту. Пахта — это жидкость, которая возникает при взбивании сливочного масла. Я терпеть не могла эту белую жидкость и поэтому заставляла других девочек пить мою порцию. Когда воспитательница отворачивалась, я быстро меняла стаканы местами. «Если ты не выпьешь, я тебя изобью. Они тоже не любили эту жидкость, но старались как можно скорее пройти это испытание. Моя плохая репутация заставляла их повиноваться. Вы удивлены? «Но здесь нет ничего удивительного, потому что я очень быстро поняла, что выжить здесь может только сильнейший. Я смогу выжить, если буду сильной. Эту мысль я внушала себе каждую минуту. Я приставала к другим детям, пихала и толкала их. Я жестоко дралась, если мне не давали игрушку, я отнимала ее. Пришло время, когда меня уже никто не трогал, но я не могла остановиться, да и не хотела этого». Я не была ни больше, ни сильнее других, но должна была выглядеть сильной. Что ж, я думаю, что многим девчонкам и мальчишкам приходится именно выглядеть сильными и жестокими, чтобы их все боялись и не трогали, оправдывая себя тем, что жизненные обстоятельства заставили их сделать то или другое зло. Но, увы, это не оправдание и не выход. И, как поет Сергей Брикса, «Жизнь — это море, и чтобы не разбиться о скалы, важно видеть маяк. А куда плывешь ты?»